каждому фортиссимо, грозило, если они поджечь бумажное абажур, то, во всяком случае, закапать с теорином палисандровое дерево. В заключение она не выдержала и, взбежав по двум ступенькам на эстраду, где стоял рояль, бросила снять розетку со свечи. Но едва только она протянула руку, как прозвучал последний аккорд. И пианист встал.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 «Я нахожу, что для такой молодой женщины это некрасиво, ибо, мне кажется, особо это мне не сверстнется», ответила госпожа де Лом, выражение это было употребительное и у голардонов, и у германтов. Затем, видя, что господин де Фрабервиль продолжает смотреть на госпожу де Камбрамер, принцесса прибавила отчасти со злости на молодую женщину, отчасти из любезности к генералу. «Некрасиво».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 С непринужденной манерой артиста и человека галантного, при помощи которой он умел нравиться принцессе, который инстинктивно усваивал, когда на мгновение вновь погружался в столь привычную для него когда-то среду, и желая с другой стороны для собственного удовлетворения выразить одолевшую его тоску по деревне. «Ах!» — воскликнул он, так, размеряя силу своего голоса, чтобы быть услышанным и госпожой де Сент-Аверт, к которой он обращался, и госпожой де Лом, для которой он говорил.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 «Я восхищена, Шарль, если мои ягодки шиповника и боярышника вам нравятся. Но скажите мне, почему вы кланяетесь этой камбромер? Разве вы тоже ее сосед по имени? Госпожа де Сантеверт эверт увидя, что принцесса очень довольна, разговором со Сваном покинула их. «Но вы и сами ее соседка, принцесса. Я в таком случае у этих людей менее повсюду. Как бы я хотела быть на их месте». «Нет, соседка не Камбромеров, но родственников этой молодой женщины. Ее девичья фамилия Легранден, она часто приезжала в Комбре. Не знаю, известно ли вам, что вы, графиня Камбрийская, и что капитул должен платить вам оброк».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 «Раз уж я встретилась с вами, то не разрешите ли вы похитить вас и увезти к принцессе Парнской, которая будет так рада увидеть вас, и Базен тоже? Он должен там встретиться со мной. Если бы известие о вас, которое иногда приносит Мэма, -мэ, ведь я совсем не вижу вас теперь». Сван отказался.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 «Да», — сказал он ему, — «сколько прекрасных жизней было загублено таким образом. Ну, хотя бы, например, этот мореплаватель, останки которого были привезены Дюмоном де Урвилем, Лоперус. Сван сразу наполнился счастьем, как если бы он заговорил об Одетте. «Прекрасный он был человек, очень меня интересует этот Лоперус, прибавил он с меланхолическим видом. «О да, конечно, Лоперус, сказал генерал. «Это очень известное имя. В честь его названа улица».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 Ему было очень тяжело оставаться в заперти среди этих людей, глупости уродства, которых поражали его тем более болезненно, что, не зная его любви, не способные, если бы даже они о ней знали, проявить к ней интересы, отнестись к ней иначе, чем с улыбкой, как к или, с сожалением, как безрассудству, люди эти побуждали Свана представлять ее себе в виде некоего субъективного состояния, существовавшего только для него и чья реальность не подтверждалась ему ничем извне.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 Я остановилась на них как бы в ожидании, ожидании, во время которого она не переставала тянуть эти ноты, с таким иступлением, словно она уже заметила приближение предмета своего ожидания, с таким отчаянным усилием, словно желала во что бы это ни стало дотянуть до его прибытия, встретить его перед тем, как изнемочь, напрячь последний остаток своих сил и еще мгновение держать дорогу открытой перед гостем, чтобы он мог войти, вроде того, как мы держим открытой дверь, которая в противном случае затворилась бы.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 Встрепенулись во мгновение ока, взлетели на поверхность его сознания и стали иступленно петь ему, без малейшей жалости к его теперешним учениям, позабытые гимны счастья.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 В то время он удовлетворял сладострастное любопытство, познавая наслаждение людей, живущих одной только любовью. Ему казалось тогда, что он может остановиться на этом, что ему не придется познать также ее горести. Какой малостью была теперь для него прелесть Адетты по сравнению с мрачным ужасом, простиравшимся вокруг нее, как туманный венец вокруг солнца. По сравнению с безумной тоской, проистекавшей от невозможности знать каждое мгновение дня и ночи, что она делает, невозможности обладать ею везде и всегда. Увы, он вспомнил тон, каким Одетта воскликнула, но я могу видеть вас в любое время, я всегда свободна, та самая Одетта, которая теперь никогда не была свободна.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 которая показалась ему почти сверхъестественной, которая действительно, ночью с той поры, когда ему не приходилось даже задаваться вопросом, не причинит ли он ей неудовольствия своими поисками, встречей с ней, настолько он уверен был, что у нее нет больше радостей, чем увидеть его и вместе вернуться домой, принадлежала какому-то таинственному миру, куда навеки нет возврата после того, как ворота его закрылись.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 И, несомненно, если бы он увидел себя в эту минуту, то присоединил бы коллекции моноклей, замеченных им в зале, так и монокль, убранный им, когда кучная мысль, из запотевшей поверхности, которого он пытался стереть носовым платком, свои заботы.